Заболевания пожилого возраста. Старение и болезни. Процессы старения начинаются задолго до того, как наступает старость. Уже в 30-35 лет снижается активность биологических процессов. А темпы и характер старения зависят от индивидуальных приспособительных возможностей организма. Болезни в пожилом возрасте отличаются постепенным началом, медленным развитием, первые симптомы обычно бывают маловыраженные и расплывчаты. сам патологический процесс начинается в 35-40 лет, но во весь рост проявляется только в пожилом возрасте. Наиболее активно возрастные изменения проявляются в центральной нервной системе, ЦНС, приводя к нарушению ее функций, замедляются процессы возбуждения и торможения, снижается реакция на внешние раздражители, нарушается деятельность анализаторов, ухудшается обоняние, уменьшается острота зрения, постепенно понижается слух. В далеко зашедших случаях возрастные изменения ЦНС ведут к развитию старческого слабоумия, деменции, в результате поражения мозга, основными причинами которого является атеросклероз, мозговых сосудов и гибель клеток мозга, дегенеративное поражение нейронов, ведущее к развитию болезни Альцгеймера. Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы ограничивают адаптационные возможности организма, вызывая такие заболевания, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Не остается в стороне эндокринная система, в которой происходят атрофические и склеротические изменения, ведущие к снижению продукции необходимых гормонов. Возрастные изменения в дыхательной системе ведут к уменьшению жизненной емкости легких, снижается легочная вентиляция, учащается частота дыхания. В пищеварительной системе возрастные изменения проявляются снижением активности пищеварительных ферментов, нарушением двигательной функции кишечника, что ведет к становлению привычных запоров, хронической интоксикации организма. Нарушаются функции костно-суставного и мышечного аппарата. Дегенеративно-дистрофические изменения в суставных тканях ведут к деформации суставов и нарушению их функций. Атрофические процессы в скелетных мышцах ведут к слабости в конечностях. Нарушение обмена солей в мышечной ткани ведет к повышению нервно-мышечной возбудимости, проявляющейся судорогами. Усиленное вымывание кальция из костей ведет к развитию остеопороза. С возрастом увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний, депрессивных состояний, тревожных ожиданий, нарушений функций физиологического отправления, недержания мочи и кала. А все это осложняет и без того нелегкую жизнь пожилого и старого человека. Как противостоять негативным проявлениям старости? Как бороться с развитием старческих болезней? Как не стать обузой для родных? Именно последний вопрос больше всего волнует человека, переступившего границу пожилого возраста.